Глава 19. После того, как от меня ушел юрист, отправленный Бойничем, передав мне кучу различных бумаг, я собрался позвонить тестю, чтобы напроситься на встречу, на которую нужно было многое обсудить. Я не знаю, что имел в виду Бойнич, рассказывая о юристе, которого направил, но вести дела с прагматичным, пунктуальным и немного беспардонным молодым парнем, который был старше меня на вид не более чем на пару лет, вначале было намного проще, нежели с андре которая своей фанатичностью и вечными намеками только сбивала с нужных мыслей, переключая на совершенно другие, не относящиеся к делу. Душу из меня Якоб ларсон так звали этого самого юриста, вытащил особо не стесняясь, вытер об нее ноги, отряхнул и засунул обратно. Я говорил, что Варвара Степановна бдит за каждой копейкой вырученной ей на хранение. Хм, да ни хрена подобного. Единственное, чего я до конца так и не понял, на чьей стороне был Якоб, потому что он не ушел, пока не разъяснил все за и против ведения совместного дела с Бойничем. Указывая длинным пальцем при этом на те пункты, на которые я должен был обратить пристальное внимание, тогда как на остальные достаточно было просто обратить внимание. После этого он взял калькулятор и просчитал различные схемы ведения данного бизнеса, за минусом оборудования и людских ресурсов который уже и так вложил Бойнич в разработку шахты и получил определенный результат, который сможет устроить на выходе не только меня, но и Бойнича, которого он представлял. Голова не просто болела. Она хотела взорваться и украсить стены кабинета моими мозгами, разлетевшись в разные стороны, наряду с блестками и конфетти. Похоже, ими были забиты все пустые участки в черепной коробке, ибо таким дебилом я себя не чувствовал довольно давно. Уже прощаясь, наконец, с Ларсеном, я отметил про себя, что не прочь был бы вести подобные дела именно с Андре, а не с этим бюрократическим червем, который по факту ничего конкретного так и не смог объяснить, видимо, считая, что глава клана должен и без его подсказок разбираться в подобных вещах. Взяв документы, обещая все прочитать самостоятельно, я пригласил на завтрак к себе своего юриста и бухгалтера чтобы они хоть немного помогли во всем этом юридическом дерьме разобраться и не упасть в грязь лицом, отдавая всю прибыль Ульмусу. И когда я потянулся уже к кому, чтобы все же связаться с тестем, в кабинет вошел Денис, застав меня в момент набора номера. «Виталий Владимирович, к вам посетитель», — сообщил мой дворецкий, и я опустил рукав, прикрывая ком. «Кого там принесло на ночь глядя?» — процедил я, Решая, приказывает Денис угнать посетителя в шею или все же выделить ему пять минут, потому что потом совсем может не быть времени. А вот такие, притащившиеся даже без предварительного звонка, люди обычно отличаются настойчивостью, достойной лучшего применения. Ведущий дизайнер и директор модного дома Кристалл, принадлежащего нашему клану. Денис подошел к столу, за которым я сидел, и протянул небольшой серебряный поднос, на котором лежал прямоугольник вычурной визитке Насколько я помню, предпочитает семилетний виски и очень шумный. «Охренеть!» – охарактеризовал я происходящее одним емким словом. «И что ему нужно?» «Понятия не имею. Он не сообщил». Чопорно ответил Денис, делая шаг назад. «Ну хорошо». Я покрутил в руках визитку. «Пускай заходят». «Организовать виски и закуски», – деловито уточнил Денис, уже не намекая на расточительность в данном вопросе в отношении гостей. Все же в его глазах я смог хоть немного подняться и занять место выше его покойного папашки, который совершенно не заботился о делах клана. «Подавится. К тому же он ненадолго». Денис хмыкнул, видимо, сомневаясь в том, что я смогу так легко отделаться от незваного гостя, которого я видеть не хотел даже в лучшие спокойные времена. Он удалился, оставив меня одного на минуту, чтобы я смог собраться с мыслями и не убить сразу этого ведущего дизайнера, как только он появится в поле моего зрения. Козлина, вытрепавшая мне нервы с духами, которые оказались в итоге хитом, потому что получились слишком неожиданными и отличными от всего, что поставлялось на прилавке парфюмерных магазинов, влетел в кабинет со скоростью торпеды, затормозив аккурат перед моим столом. «Вы даже не представляете, Павел Константинович...» Как сильно я не рад вас видеть. Поприветствовал я его, указывая рукой на кресло, рядом с которым он остановился. Садитесь и быстро говорите, зачем пришли. Только очень-очень быстро говорите. У меня очень мало времени. И я выразительно посмотрел на часы. Я сегодня случайно увидел вас, Виталий Владимирович, на площади, где расстреляли машину. Ужасная трагедия. Но дело не о ней. Почему-то я пребывал в блаженном заблуждении, что Эльза Ульмасовна сумела позаботиться о вашем гардеробе. Но то, что я увидел, это затмило даже жуткую трагедию с расстрелянной машиной. Я бы никогда не подумал, что у Эльзы Ульмасовны такой отвратительный вкус. Он садится похоже, не собирался. Напротив, оперевшись на руки, он наклонился через стол, нависнув надо мной. Я сначала откинулся в кресле, а через 10 секунд отъехал назад, чтобы увеличить расстояние между нами. «Я могу понять всю вашу боль. Когда-нибудь». Очень нескоро. Но если это всё, что вы хотели мне сказать, нет, я настаиваю на том, чтобы вы сменили гардероб, это немыслимо. Вы даже костюмы умудрились купить самые жуткие из всех, какие вообще существуют в природе. В таких даже поконников не хороет, проявляя хоть небольшую толику уважения к усопшему. Если вы хотите меня убить, то вам это надо сделать более гуманным способом, ибо инфаркт моего сердца уже не за горами от одного горького взгляда в вашу сторону. Боюсь вас разочаровать, но костюмы вряд ли существуют в природе. Я отодвинулся ещё дальше от этого ненормального, потому что появилось ощущение, что он сейчас схватит ручку со стола и воткнёт мне её в глаз, не дожидаясь своего сердечного приступа. «Да и какая разница? Костюм он и есть костюм». «Какое кощунство!» – перебил меня этот упырь и, приложив руку к груди, рухнув кресло. «Как можно вообще говорить о том, что костюмы все одинаковые, и между ними нет никакой разницы!» – он так на меня посмотрел – что я закончил за него невысказанные вслух предположения о том, как меня вообще земля еще носит. «Это все, что вы мне хотели сказать?» Я придвинул кресло к столу, от которого уехал, как оказалось, на довольно приличное расстояние. «Тогда давайте лишим уже друг друга своего общества. Я бы с удовольствием послушал вас еще, но правда заключается в том, что мне пофигу, что вы обо мне думаете. А еще мне некогда, и в отличие от вас, мне нужно работать». «А я, по-вашему, не работаю?» – он привстал со своего места. «Когда вы мне здесь, в этом самом кабинете, истерили по поводу того, что у вас мало времени для создания достойной упаковки для новых духов, как вы вообще можете сравнивать коммерческий рекламный ход и одежду? Одежду! Это же наша вторая кожа!» «Ага, практически восьмая оболочка яичек». Саркастически перебил я его. «Простите, что?» – я поджал губы. «Трусы! Восьмая оболочка яичек!» Рявкнул я, стараясь взять себя в руки, чтобы не охреначить его чем-нибудь тяжелым по голове. «Это к вопросу о второй коже. Быстро говорите, что вам от меня нужно, и вы метайтесь уже отсюда!» «Мне нужны ваши мерки», — внезапно успокоившись, заявил козел. А я в этот самый момент пожалел, что на столе нет упомянутого Денисом виски семилетней выдержки, подозревая, что он не ведущего дизайнера имел в виду, когда говорил, что он именно его предпочитает». Видимо, позаботиться обо мне таким образом решил и хоть как-то нивелировать влияние этой встречи на мои нервные клетки. Но я, как обычно, туманных намёков не понимаю. И будьте уверены, я подкуплю вашего дворецкого, и мы вместе с ним сожжём эти тряпки, которые вы носите, потому что ни один, хоть немного уважающий себя бездомный, не позарится на такое и посчитает оскорблением, решимы их ему отдать... Так что, чтобы не остаться голым, вы мне позволите снять с вас мерки, и я уйду, чтобы приступить уже наконец-то к созданию приличного гардероба главы не самого маленького клана. Кошмар. Почему мне никто об этом раньше не сказал? Такой позор на мои седины. Уже себе под нос тихо проворчал он, но так, чтобы я его все-таки услышал. Ну так снимайте эти самые мерки хоть для гроба, чтобы шедевр для сожжения к концу моей жизни приготовить, и убирайтесь уже к чертовой матери. Как же он меня достал». Вот ведь какой талантливый человек. Не всякие так могут. Так, может быть, вы мне в этом наконец поможете? Встанете, например, и разденетесь? Я поднялся, вышел из-за стола и рванул галстук, чуть не задушившись при этом. И до какого момента мне нужно раздеться? Ухмыльнувшись, спросил я. До восьмой оболочки яичек. Холодно ответил козел, вытаскивая из кармана измерительную ленту, которая совсем не отличалась от точно такой же в моем мире. Когда он приготовился... Я уже разделся. Этот мудак осмотрел меня с ног до головы и снова поджал губы. Ваша нынешняя, с позволения сказать, одежда еще хуже, чем я думал. Но ты пойми, что конкретно он имеет в виду? Или у меня с телом совсем все не слишком хорошо? Или же наоборот? Все просто замечательно, а купленный по ходе костюм это скрывает. Сам процесс измерения прошел на редкость быстро, И козёл, записав мои параметры, наконец убрался, оставив меня наедине с собственными мыслями. Буквально сразу же зашёл Денис, поставив передо мной на выбор стакан с виски, едва покрывающему лёд, которым был заполнен стакан, и какую-то бодягу, ещё от двери, воняющую валерьянкой. Ну, не до такой же степени козёл может меня достать. Я осмерил Дениса оценивающим взглядом и попросил убрать всё это, поблагодарив за работу. Еще слишком много необходимо сделать и обдумать, и голова должна оставаться ясной. За окном стремительно темнело, и я сейчас раздумывал над тем, стоит ли переться к бойничу или отложить визит до следующего утра. Когда я уже застегнул рубашку, раздался звонок. Номер был мне незнаком, но я решил посмотреть, кто же решил меня побеспокоить в такой час, надеясь, что это не ведущий козел из кристалла, который что-нибудь здесь забыл. Голограмма появилась прямо на столе, и я с некоторым удивлением увидел Дениса Лосева, который смотрел на меня не мигая. «Здравствуйте, Виталий. Я кивнул, и он, решив, что приветствие состоялись, продолжил. Вы наверняка в курсе, что ваша жена, тесть и симпатизирующий вам южанин, провели массированную кампанию по пролоббированию вашей кандидатуры на сегодняшнем заседании Совета кланов?» «Нет, я об этом не знал». Более того, я не знал, что завтра состоится совет. Почему-то мне никто об этом не сказал, даже оповещение на почту не пришло. Но, глядя на Лосева, я лишь улыбнулся краешком губ и снова кивнул, лихорадочно соображая, что же мне делать. Как же не вовремя это заседание устроили. Мне бы хотелось все-таки чуть-чуть попозже, когда мы с акциями протестов разберемся. А это надо сделать до избрания императора, потому что в противном случае все главари просто зашухарятся, превратившись в мины замедленного действия, которые обязательно рванут в самый неподходящий момент. А кто был инициатором завтрашнего совета, вы случайно не в курсе? Я постарался выглядеть как можно менее заинтересованным. Макаров. Денис скривился. Видимо, с этим кланом у Лотевых не получалось найти общий язык. Что странно, учитывая, что и тот, и другой опекали Волкова. Возможно, младший Лоси все так же действительно не разделял увлеченности своего отца в революционных идеях, и теперь пытается хоть как-то выжить в этом бассейне с крокодилами, буквально ходя по минному полю и гадая, кто за кого и как ему дальше вести политику клана. Но я сейчас не о нем хочу поговорить. И о чем же вы хотите поговорить? Я вздохнул и швырнул на стол галстук, который безуспешно пытался в этот момент завязать. «Я хочу понять, как мне завтра голосовать», – спокойно ответил Денис. «И что же вы поняли?» – я скрестил руки на груди. «Давайте поговорим на чистоту. Вы мне не нравитесь. Мне не нравятся ваши методы, и я глубоко сомневаюсь, что вам удастся пережить ритуал слияния. С другой стороны, я ратую за полноценное восстановление империи, а у нас в связи с известными событиями просто не осталось выбора. Также я помню о нашем договоре. Как бы я не хотел идти против вас, вы просто не оставляете мне никакого шанса действовать в данном случае самостоятельно, потому что данная повестка дня касается лично вас. И как мне поступить, не подскажете? Мы смотрели друг на друга и молчали. Когда молчание уже стало давить, Денис вздохнул и первым нарушил его. Что же вы молчите? Ответьте хоть что-нибудь. А что мне вам сказать? Вы вольны поступать так, как считаете необходимым. Если бы мне понадобился лично ваш голос в данном вопросе, то я связался бы с вами первым. Так что это будет лично ваш выбор. Если вам так не нравится моя кандидатура, вы всегда можете проголосовать против. Если же опять-таки я вам так сильно не нравлюсь, то вы можете проголосовать за чтобы насладиться моей гибелью во время ритуала. «Вы мне никак не помогаете, Виталий!» В голосе Лосева появилась неприкрытая агрессия, и он отключился. Да, я потер лоб. И зачем он вообще звонил? Сейчас, как бы он не ни проголосовал, ничего не изменится. Он не дурак и не будет идти против остальных. А вера в то, что «за» проголосуют все кланы у меня не было. Тратить же голос Лосева на такое сомнительное голосование мне не слишком бы хотелось. М да Как же хорошо некоторым героям сказок. Пришел весь из себя мега крутой и красивый, и тут же тебе все на блюдечке преподнесли. И жену принцессу лучше трех, и все аристократы сразу же тебя приняли на равных. Мне же приходится лавировать и крутиться, как ужо на сковородке. Единственное, в чем повезло, это с женой. И умница оказалась, и красавица, и папа не подкачал. Собственно, если бы не папа, то и крутиться бы не пришлось. Сидел бы спокойно в какой-нибудь жопе мира, поплёбывал в озерко перед домом. «Так что, Савва, не ной. Считай, что тебе сейчас просто зашибись, потому что потом станет ещё хуже». Я с ненавистью посмотрел на галстук и набрал номер тестя. «Виталий, что-то случилось». Он, как обычно, выглядел безупречно, в идеально сидевшем на нем костюме. Теперь, разглядывая Боннича, я начал понимать, о чем истерично визжал дизайнер. «Мне нужны люди, Ульмас. Бойцы. Много». «Когда?» Он нахмурился. «Вчера. Я, не отрываясь, смотрел на него». «Хорошо, я распоряжусь. Уредников сейчас свяжется с твоим Вихровым». «И ты даже не спросишь, зачем мне нужна армия?» Я прищурился. «А зачем?» – он пожал плечами. «Ситуация должна быть весьма неординарная, раз ты решил позвонить мне едва ли не ночью. Но истинную причину услышать все же хотелось бы. Тебя устроит, если я в скором времени приеду к тебе, и мы все обсудим. Было странно задавать подобного рода вопрос. Вроде бы мы и так хотели встретиться, но Бойнич тактично промолчал. Да еще и намекнул, что уже ночь». Но он не прочь включиться в спасение империи, ну, или своего зятя, который вот-вот станет самым что ни на есть императором. Что-то меня заклинило на данной мысли. Самомушение, что ли, включилось на полную катушку? Это будет разумно. Я предупрежу Эльзу, что ты сегодня останешься на ночь у меня. Тем более, что завтра необходимо явиться в совет, а я тебя хотя бы прилично одеть смогу. Я только зубами скрипнул. Они что, все Сговорились. «Достали, мать их!» Бунич тем временем отключился. Постояв еще с минуту, я подошел к стене с картой расположения кланов в Совете. Эльза тщательно следила за перемещениями, гораздо тщательнее меня. Окинув взглядом карту, я нашел Савельевых. «Ну что ж, неплохо. Я думал, что в связи с моей комой положение клана будет хуже, но слияние с Любушкиными добавило активов, и клан уместился на десятом месте». «Ну вот мы и входим в десятку самых влиятельных кланов». Начиная же с пятого десятка, картина резко изменилась. Многие фамилии были мне вообще незнакомы. Круговорот кланов, похоже, продолжается, и с этим тоже надо что-то делать, но не сейчас. Сейчас необходимо решить текущие проблемы. Звонок вывел меня из прострации. Активировав вызов, я посмотрел на Вихрова. «Я полагаю, что с тобой связался один из командиров службы безопасности Бойнича». «Да, Урядников. Мы с ним все обсудили». Он предлагает не откладывать и идти ночью. Именно сейчас у нас больше шансов на успех. Я-то уже так думаю. Задумчиво посмотрев на карту Совета Кланов, я снова повернулся к Вихрову. Саша, у меня предчувствие, что они хотят перенести выступление на завтра. Поэтому их надо брать именно сегодня ночью. У Бунича есть люди в регионах? Есть. И поэтому можно все завершить уже к утру. Без командования, да еще и зародившимися сомнениями после сегодняшнего трехчасового выступления Громова, люди будут ждать условного сигнала. Но если его не будет, то и на улице никто не выйдет. Еще бы знать, в чем он заключается, этот условный сигнал. Я снова посмотрел на карту. Вот что, Саша, выдели мне десяток надежных бойцов. Я хочу кое-кому на огонек заглянуть. Может быть, мы сегодня и узнаем, что это за сигнал такой. Да еще парочку вопросов выясним. Так или иначе, все решится в течение суток. И это будешь не ты. Операция, возложенная на тебя, гораздо важнее, нежели мое небольшое развлечение, даже если оно принесет важную и нужную информацию. Мне надоело уже быть на шаг позади всех, поэтому за операцию отвечаешь лично ты. И, Саша, будь на связи. Если что-то пойдет не так, или у тебя просто на уровне шестого чувства зародятся подозрения то уходи и уводи своих людей. И по возможности связывайся со мной. Вдруг так получится, что я смогу ответить на некоторые твои вопросы? Я вышлю отряд, — ответил Вихров и отключил связь. А я пошел переодеваться. К бойничу я могу хоть в трусах завалиться. Все равно он мне костюм к заседанию подгонит. А к Макарову я могу и в камуфляже прийти. Прежде чем выйти из кабинета, я прихватил с собой флакон с адамантиновой пылью. Хоть Макаров и знал, на что способны Адамантины, он почему-то считал остальных кретинами и, насколько я знаю, вся защита его дома, за редким исключением, строилась как раз на применении Дара, а с ним я сумею справиться. Так что у нас есть прекрасные шансы пройти к главе клана Макаровых незаметно.